Двадцать часов сорок минут. Сержант Джексон не хотел играть в покер. Остальные солдаты, расквартированные в старой школе, приспособленной под казарму, уже играли несколько часов. Похоже было, что они еще долго будут играть. Так было каждый день во время всего их пребывания в Тарсусе. Некоторые из них уходили на дежурство, тогда другие их заменяли. Это был хороший способ отвлечь умы от зеленых мешков с трупами И скуки Странная комбинация. Смерть для солдата всегда в порядке вещей. От скука была частью армии, может быть, основной ее частью. Но смерть и скука вместе — это слишком. Итак, солдаты играли в карты. Денежные ставки порой были слишком высоки. Джексон внимательно наблюдал за игрой. Он знал, что завышенные ставки через день или два приведут к жульничеству. Потом могут начаться драки, ему придется разнимать драчунов, прежде чем кто-нибудь будет изувечен. Ему бы не хотелось потерять сержантскую полоску из-за этой чертовой карточной игры. Джексон лежал на своей койке, прислушиваясь к тому, как шумят картежники. Сам он сегодня вечером был не в форме для игры в карты. Он уже не ребенок и знал цену деньгам. Эта забава могла дорого обойтись если играть невнимательно и не сосредоточиваться. А сегодня ему не удастся сосредоточиться. После возни с мертвыми собаками он никак не мог прийти в себя. Было бы не так ужасно, если бы он копал могилу для людей, как никак он профессиональный солдат. Он завербовался на 20 лет и считал себя профессионалом. Уметь убивать, копать могилы, рисковать жизнью — Для него это было обязанностями солдатской службы. Но копать могилу для собак — это слишком. Лежа на своей койке, он незаметно вытащил бутылку из мешка и сунул ее в карман брюк. Преимущество сержантов состояло в том, что их меньше беспокоили. Даже во время общих досмотров их вещи не проверялись. Так что при желании можно было всегда спрятать бутылку виски в своем вещевом мешке. А сейчас она ему была нужна. Правда, бутылку пришлось вытащить из мешка так, чтобы остальные этого не видели. Ведь одной бутылкой не поделишься с шестью солдатами. Он сунул бутылку глубже в карман и поднялся. Все остальное было проще простого. Он вышел из казармы, будто по нужде, но прошел мимо уборной и углубился в кустарник. Сержант отвинтил крышку бутылки и потянул виски. Ему хотелось не опьянеть, а лишь слегка дурманить себя, чтобы заснуть. Утром он будет в форме, и ему не придется волноваться. Во всяком случае, сегодняшний день не повторится, ведь собак в Тарсусе больше не осталось.